Глава 17. Стан. Лишь многим было известно убежище Ибн Халдуна. Для дел он выезжал на базар и в древней римской базилике, в полутьме усевшись на деревянный, грубо покрашенный помост, принимал людей, вершил суд, повелевал судьбой осажденного города. Осада длилась уже более месяца. И за дня в день пили по крепостным стенам каменными ядрами. Щепли. Сюда приходили толпы жителей, прося оружия, уверенные, что никакие полчища не смогут преодолеть толщу и высоту стен Дамаска. Если оставшиеся войска и жители не поколеблются, стоя на высоте этих стен, никакой враг не перешагнет через такие стены. О, уверял их Ибн Халтун, выстой Но оружие он никому не давал. Он никогда не видел ни в Магрибе, ни в Сибири, никакого султана или правителя, доверявшего оружие простому народу, и один из учителей Ибн Халдуна говаривал, «Народ, завладев оружием, опасен сам для себя». Сюда, в полумрак римской базилики на Дамасском базаре, приходили и знатные дамаскины, чьи семьи жили в этом городе со дня его основания, хотя ни один историк не мог назвать время основания Дамаска. Пророки, о которых повествует Библия, и сами праотцы, от которых вели свой род древнейшие из пророков, уже бывали в Дамаске, разорялись на его базарах и утешались в его вертепах. Зажиточные дамаскины, зная, что нигде в мире нет другого Дамаска, что Дамаск один, и здесь лежат кости предков и камни их очагов, и строго допросили Ибн Халдуна, полномочного как визирь Каирского верховного судью. «Поклянетесь ли вы, господин?» что Дамаск не сдастся татарам. Поклянетесь ли вы, учитель, что между жителями не появятся никакие смутьяны из подсылаемых снаружи, как заведено у татар? Будет ли назначена строгая кара всем, кто явится смущать наших защитников? — Строгая кара, — пообещал Ибн Халдун, — повесим среди базара и прикажем бить в барабаны, чтоб все сбежались смотреть и чтоб там тоже слышали, каково у нас их лазутчиков. Безо всякой милости, Эти ушли успокоенными и уверенными. Вслед пришли другие дамаскины из купцов, тревожащихся за свои склады, из ремесленников, желавшие сохранить базар, дабы по-прежнему предаваться тут ремеслам, перенятым от праотцов. Каждый дамаскин готов был отдать себя, лишь бы сохранить здесь жизнь такую, какой она была во все минувшие времена. Они не помнили, что во все времена жизнь тут менялась, что каждое нашествие изменяло дамаск. Многое было разгромлено римлянами, чтобы дать место таким вот базиликам и храмам в утверждении язычества, когда Рим завладел миром. Иисус присылал сюда апостолов накануне побед, когда без оружия, единственное своим словом, он подчинил себе, отняв у язычников необозримый мир. Сам пророк Мухаммед сюда приходил и любовался окрестными садами, когда поднял зеленое знамя войны за всемирное торжество Корана. Чингисхан приводил сюда свои табуны и наполнил всю вселенную таким зловонием, что после его ухода так никогда и не удалось восстановить нежное благоухание храмов и мечетей былого Дамаска. Теперь явился и этот из степей Татарии. Тоже хочет владеть всем миром и тоже не может завладеть миром, не взяв Дамаск. Они помнили только, что какие бы полчища ни карабкались на стены Дамаска, какой бы ни бушевал здесь огонь, Сколько не пролилось бы крови, Дамаск бессмертен, сотворенный в один из первых дней мироздания. Между дамаскинами спор шел только о том, в какой из дней творения Бог создал Дамаск. Тот ли, когда он отделил море от суши, или когда была создана дева из ребра человека. из Дамаска Ибн Халдун уверил дамаскина, «Мы отстоим и дом мирных людей». В прохладную базилику, где Ибн Халдун вершил суд, Торопливо и шумно вбежал черный великан, так звали Садана. Оттолкнув песца, побежавшего ему навстречу, Садан, крутя горячими вороными глазами, приступил к Ибн-Халдуну. «Зачем разрешили вы уйти в войску против Тимура? Я потребовал. Попытался застать врага врасплох, ошеломить, напугать, отогнать от Дамаска. Завоевателю только того и надо, бить нас в открытом поле». Надо было запереться в городе, стерпеть осаду, и он ушел бы. Ведь всем видно, он крепок в поле, слаб перед стенами. Я сам это видел в Халебе. Уже поздно об этом говорить. Мое желание не сбылось. Да, поздно. Войско уже разбито. Жизнь — это не история. Идти можно, глядя вперед, а не назад. Я давно хотел сказать вам это. В один из дней, переждав, пока уйдут прочие посетители, в бедшалую базилику к Ибн Халдуну вошел деловитой походкой мелкими шагами неприметный человек в сером халате, плотно повязанный небольшой серой челмой, какую носят караванщики, блуждающие по степным дорогам. Он почтительно снял туфли при входе между колоннами, отряхнул спереди халат, словно он был перед этим осыпан крошками или остатками обеда, и, постукивая палочкой, подошел вплотную к Ибн-Халдуну. — Я плохо знаю язык арабов, прости. Одно пойми. Великий государь, справедливейший Амир Тимур, ждет тебя. Он знает, ты очень умен. Он хотел тебя видеть. Ты это понял? Кто ты? Испуганно с возрастающим беспокойством, но в каком-то томлении спросил Ибн-Халдун. — Купец? Живу здесь, в караван-сарае. Я сказал, жди меня в среду. Я приду на закате. Я покажу дорогу. Куда дорогу? О, к повелителю. А кто ты? Я сказал, помню. В среду. Поклонился, покорно и даже как бы обреченно, постукивая по римскому мрамору арчевой палочкой, пошел, но вернулся сказать. Великий повелитель уходит. Он хочет поговорить с тобой. Не дожидаясь ответа, ушел уверенный, что никто не помешает его неторопливым, но и немедлительным, мелким, но целеустремленным шагам. Ибн Халду насунулся на своем месте. Уверенность, с которой послали ему приказ явиться в стан нашествия, мгновенно лишила его сил. Он сразу вполне понял, что толщина стен, окружающих город, Или келью историка ничего не значит, если так запросто ходят тут люди тимур Странное, гнетущая, но и чем-то сладостная истома завладела Ибн Халдуном, как случалось в давние годы его жизни. Тогда это было вместе с ужасом и предчувствием счастья. Таким был день, когда после смерти родителей в год черной погибели чумы, явившейся в Магридче из Испанию, вдруг его, Осиротелова, вызвал султан и возвысил. Так бывало, когда, убегая от двора одного повелителя, он искал пристанище у другого. Таким ужасом и счастьем он стоял перед христианнейшим королем Педро Кастильским, который проникся расположением к Магрибцу и предложил ему уйти от арабов на службу Кастильскому двору. Он пошел бы. Предчувствие счастья влекло его к дону Педро, но ужас возник в нем, когда он вспомнил предков, вышедших в магриб из Хадрамаута, из счастливой Аравии. И еще за семь столетий до того они сражались за веру среди ближайших и первых соратников пророка Мухаммеда. Нет, он не ушел к дону Педро. Историк отверг свое счастье, поддавшись боязни. Так привлекли его к себе, осыпая милостями правители Феса, султан Туниса, а потом египетский мамлюк Баркук дал ему это славное счастье. И теперь опять предчувствием и той же былой боязнью Охватила душу Ибн Халдуну, боязнью предстать перед коварным завоевателем, тревожно за судьбу людей, как не досадуют они историки. Перешагнуть через крутой, как мраморный надгробие, новый порог жизни, за которым нет дворцов, ни городов, а неведомое пространство, сулящее неведомое бытие? Нельзя понять, зачем он понадобился Тимуру. Но при мысли, что Тимур знает о нем, Царедворец испытал такое предчувствие счастья, что само это предчувствие уже было счастье. Ученейшие люди во всех арабских странах, каждый из султанов и правителей этих стран, и даже христианские короли, знали Ибн Халдуна в лицо или по имени. К этому он привык. Но и неграмотный главарь кочевников наслышан о нем. Ибн Халдун потупился. Предчувствие новой судьбы, как крылья приподняли его над этой крашенной скрипутей скамьей, вознесли над облупившейся римской руиной. Тот вознаградит его за измену. Нет, измена арабам была бы изменой самому себе, труду всей жизни. Но рассмотреть его, послушать его — это неожиданная удача для историка. Он не сразу разглядел очередных домоскинов, вошедших к нему, а они сказали... Мы уже раздали оружие жителям. Только теперь, вполне очнувшись, он в испуге встал. Кто раздал? Мы. Кто-кто? Оружейники Дамаска. Что нашлось в наших лавках, то и раздали. Не всем хватило, ведь мы, что закончим, сбываем. Надо взять еще из крепости. Крепость оно для воинов. Любой дамаскин, взявшийся за оружие, встает воином. «Прошу, есть ли там? Нас спроси. Оно от нас туда взято. Подождите!» «Не надо отдавать», — ободрил историк. «Тимур уйдет!» Приходили к нему утром и днем, и на закате солнца и никто не говорил «Нам тяжело здесь, надо сдать город!» Никто не сказал ему таких слов. На закате он садился на своего гнедового мула и отбывал выединение в келью меж толстых стен Аль-Адиба. Народ решил, не щадя своей жизни, сохранить жизнь Дамаска. Ту жизнь, какой она была только что перед нашествием, полной труда, мира, радости, в тесноте улиц между стенами, родными с младенчества. И возглавлявший оборону Дамаска Садан говорил, «Ни мы не выйдем из этих стен». «Ни Тимура сюда не пустим!» Не без народ приглядывался к каирцам, не чуждали этим пришельцам драгоценную жизнь Дамаска. Не без приглядывался народ к старику, одетому в тонкий легкий магрибский бурнус, неслышно шагающему в мягких каирских туфлях. Сам всю жизнь настороженный, недоверчивый Ибн Халдун знал, посулами, поклонами, лестью можно завоевать милость и щедрость у султанов. Но доверие и щедрость народа завоевываются только делом. Так они и ходили, как любы по кругу. Ибн Халдун и Дамаскины, навстречу один другому, но разными стезями вокруг заветного сокровища, коим был Дамаск. Когда после заката Муллок Комар увидел, что Базилика безлюдна. Мелко постукивая каблуками и палочкой по камням переулков, он пошел к мадрасе аль пока еще не показались ночные караулы, как каждую ночь, окликать и оглядывать прохожего на каждом перекрестке. Закат погас, но еще было светло, и хотя у сводчатых ворот мадрасы скопился всякий люд, Мулло комар протолкался. Сопровождаемый стражем, он прошел через двор до дверей Керии, где на его стук слуга выглянул из узкой створки и скрылся. Вскоре он показался, кланяясь, и повел Мулло Камара по ступенькам к историку. Ивен Халдун немежко встал навстречу неприметному купцу из Суганака. Рукой, украшенной кольцами, показал купцу на подушке. — Садитесь почти меньше. Некогда. Пора. — Ночью? — Но ведь вы сказали, Тимур уходит, когда мирозавоевательные войска меча справедливости кинутся на Дамаск. Никто не скажет им, не касайтесь историк. Когда вокруг засверкает оскалы рока, как прикрыть вас? Кто уцелеет тут? А повелитель пожелал видеть вас, прежде чем вы предстанете у порога Всевышнего. Может быть, за тем, чтобы сохранить Дамаск? Ибнхалду накинул взглядом келью угол, где остаются ковровые вьюки с книгами. Нишу с полкой, где за полосатой занавеской спрятаны книги о пристрастиях человеческих, а между ними и та, изукрашенная персидским художником, на которой старик сокрушался о радостях, ускользнувших раньше, чем он о них узнал. Разглядывая многочисленные рисунки, уверял себя, «Нигде никем не сказано, не написано, что созерцание греха есть грех. Не взять ли мне своих советников? Нет. Повелитель хочет видеть вас одного». Опасливо поглядывая на муллок Амара, склонившегося над ступеньками и ведущими из кельи во двор, Ибн Халдун ловко схрыл глубоко за пазухой тяжелые мешочки с накопившимся достоянием, золотыми динарами и армузским жемчугом под ношениями до москини. Поверх легкого халата он накинул широкий, бурый, шерстяной верблюжий бурнус с колпаком. Хотел было взять посох, но тут же оставил его в угол. Если путь предстоит пешком... Посох помог бы, но когда надо ехать верхом, посох станет помехой. муло комар склонившись над ступеньками, ведущими вниз, не смотрел на историка, как бы и не заметил его колебания над посох. Так и не оглянувшись, он пошел впереди вниз во двор, а когда при выходе со двора у ворот ибн Халдун повернулся к конюшне, где залег на ночь его гнедой мул, муло сказал: Сегодня мул не нужен, идти недолго. А надолго ли? Повелитель не любит длинных бесед. Уверенно, минуя перекрестки, где уже встали караулы, Муллок Амар шел по Дамаску, словно ходил тут всю жизнь, через какие-то проходные дворы, через каменные галереи, уцелевшие от византийского рынка. Он шел, а Ибн Халдун едва поспевал за ним, глубоко надвинув колпак на голову, не встретив никого, кто бы мог окликнуть и пожелал бы узнать и Они дошли до тех древнейших ворот города, сложенных будто великанами из огромных глыб, где наверху без лечит то жилище, и куда по преданию пришел апостол Павел, поднявшись в закрытый город снаружи по выступам стены. Когда они вскарабкаясь по каменистой крутизне наверх ворот, из-под низкого свода вышло трое рослых мужчин с лицами неразличимыми в темноте, и, пропустив им Халдуну под мышки колючий волосяной канат, подвели историка к другому краю стены. А теперь, хватаясь за уступы в стене, срываясь, повисая на канате и снова ухватываясь за уступы, может быть, те самые, где карабкался апостол Павел, он долго опускался, так долго, что только тут и понял, сколь высока эта стена. Но едва он это понял, как неожиданно нога уперлась в твердь, канат ослабел, и обеими ногами Ибн Халдун стал на землю, а канат, завершив свое ночное дело, бесшумно уполз наверх. Он подождал, вглядываясь в непроглядную тьму. Вскоре из тьмы выступило трое столь же рослых воинов в островерхих шапках, и с ними очень худой, суетливый человек, заговоривший по-арабски. Ибн Халдуна повели по узкой скользкой тропе, сперва по краю рва, а потом между тесными рядами шатров или юрт, через весь стан обширный, как город. Мимо костров, где сидели воины, вооруженные или мирно развалившиеся в широко распахнутых халатах, Одни в шапках, другие, открыв бритые головы, с косами свисающими с макушек на плечи, узкоглазые и темнолицые, и совсем светлые, с круглыми глазами. Все это брежело из тьмы в озарении вспышках костров, как длинный строй дьяволов, равнодушных прохожим, ибо за свою жизнь на все насмотрелись досток, и теперь более занято куском мяса пекучницы на костре, чем стариком в бурум -бур которого вели мимо. Вели, может быть, за тем, чтобы обезглавить, как тут по много раз на день случалось изо дня в день, его привели в темную палатку, внесли глиняный светильник, светильник больше потрескивал, чем светил. Что это? Меня позвали к ковро Амира Тимура, а привели куда? Повелитель позовет вас. Отдыхайте, ответил переводчик. Здесь так отдыхают наши военачальники. Я лучше похожу до утра у себя, а утром вернусь сюда. Дороги назад нет. Кто из Дамаскина впустит вас к себе, когда вы отправитесь туда-отсюда? Стрела вашего садана пронзит вас раньше, чем вы дойдете до городской стены. Я в ловушке. Пленник? Повелитель один может сказать, кто есть вы. Ему показали постель. Он слушал и обонял сквозь тьму дыхание воинского стана, Такое же, какое он знал в Магрибе и в Испании, когда был молодым. Но тогда звуки и запахи, казалось, были острее. Чья-то лошадь сорвалась с прикола и протопотала рядом с отворотом палатки. За ней побежали, перекрикиваясь. В одной из соседних палаток сквозь сон ли скинулся какой-то мальчишеский скрик или девичий. Неподалеку хрустели, грузя зерно лошади. Проходили, постукивая мечом о щит, караулы. И ото всех этих вздохов, скриков, стуков только гуще ночь и тревожный сон. Он лежал в тяжелой дремоте, но на рассвете встал не отдохнувшись. Однако в этот день, в четверг, ему показали места, где войны мылись, места, где шла торговля всякой всячиной, завезенной из городских базаров, добытой в халебе или продающейся из прежних добытых. Одна пленница продавалась браслетом, который давно был накован на ее руке и теперь не снимался. Все понимали, что браслет стоит намного дороже пленницы, и прикидывали, недороговато ли достанется браслет при такой покупке. Ибн Халдуну приносили еду, обильную, сытную, от сотников, чьей палатки он ночевал. К нему приходили побеседовать неведомые ему громадеи, называвшие себя именами, каких он никогда не слыхивал. А они садились, переглядываясь и пересмеиваясь между собой. О нем говорят ученые, а он даже наших-ваших книг не читал. И молча, посидев перед историком, чтобы он мог на них насмотреться, они вставали и снисходительно откланивались. Только один из них знал арабский язык. Пришел он один, он знал книги арабов, ибо в свободные вечера его призывал повелитель. И он ему переводил сочинения арабских историков, географов, врачей. В каждый свободный вечер, если он не страдает от боли в ноге, он слушает чтецов или переводчиков. Где вы так усвоили наш язык почтеннейший? Я родом из Бухары. У нас там целые деревни заселены арабами. Со времен Кусам ибн Аббаса. В нашей деревне тоже ученый лекарь родился. Может слышали? Его звали Ибн Синн однако выговор у вас племенной, а не книжный. Когда читаю, я понимаю все книги. Я учился в Бухаре. Имя у вас тоже арабское почтение? Мусульманское. Анвар бен Марасул. И вы понимаете смысл своего имени? А как бы истолковали его вы, господин? Анвар — это озарение. Имя же вашего отца — посланец. Прекрасны оба имени. Однако я здесь брожу весь день, но доселе не озарен вниманием повелителя. Бухарец промолчал. Вскоре он встал и, почтительно кланяясь, почти с порога сказал, «Свойства народов вы приписываете влиянию погоды в тех странах, где они постоянно живут. Я обрадован, что вам известны мои мысли. Я не встречал нигде подобных мыслей. Кто-нибудь это замечал раньше вас? Нечто подобное». Об этом писали греки, но они вникали в это как лекари, а я, как историк. Анвар бен Марасул поклонился опять из порогу, но прежде чем переступить порог, строго сказал Греки, язычники, и сплюнул. За весь день, кто бы ни приходил сюда, никого не было, кто упомянул бы о повелителе. А если историк не спрашивая, только заговаривал о Тиморе, собеседники смолкали и торопились уйти. Так прошел весь этот день. Ибн Халдун видел многое, многое приметил. Многим был удивлен, а то их встревожен. Это был мир лишь ночи по дыханию и по запахам, напоминавший мир Магриба. Но по сути иной, совсем иной. Четверт прошел. Опять сгустилась ночь, повеяло холодом с гор. Пришлось укрыться толстым бурнусом из верблюжьей шерсти. Перед рассветом из разных мест просторного стана заголосили Азана, призывая верующих к пятничной молитве. Ибн Халдун быстро встал. Накануне в четверг он не слышал этих призывов. Заглушало ли призывы Азанов повседневным гулом походной жизни? Но тут не было того порядка, как в войсках арабов, прерывавших битву, если наступил час молитвы. Здесь не соблюдали правил столь строго, даже в повседневном безделии осады. Но каждый, кого вера влекла к беседе с Аллахом, к раздумию о самом себе, сам без призыва в урочный час опускался на колени, расстелив коврик или попону между шатрами. Вчера в четверг они молились в врозь, каждый у своего шатра или внутри шатра, а теперь протянулись длинными рядами поперек всего стана, обратясь лицом вдоль той дороги, по которой шел поход. Эта дорога через Дамаск вела к мете. Ряды молящихся поглощала тьма, скустившаяся перед рассветом. Вместе со всеми, обратясь в ту сторону, Ибн Халдун вдруг вспомнил дни, проведенные там в паломничестве. Там тогда его окружал покой. Он был убежден, что вся суета и все тревоги, прежде раздиравшие его, отошли навеки. А вышло нет. Не отошли. И неведомо, что сулит ему в день или дни последующие. Он стоит у нового порога в неведомое бытие, а день едва лишь брежет сквозь неприветливую мглу весеннего рассвета. И наступило утро. Растелив перед юртой коврик, Ибн Халдун постоял на второй молитве. Молитва его умиротворила, смягчив тревогу. Поэтому он не вздрогнул, когда увидел возле себя Анвара бен Марасула с двумя великанами в лохматых шапках, обшитых зеленой тесьмой. Подготовьтесь, почтеннейший, мы проводим вас до ковра Повелителя Вселенной. Привычно одеваясь, Ибн Халдун привычно подавлял волнение. Много раз случалось за долгую жизнь так же собираться, не ведая, каков порог, вставший перед ним, и какова судьба там, за порогом. Он надел тонкую легкую шелковую одежду, не спадающую мягкими складками того красновато-серого оттенка, каким бывает поздний весенний вечер, час накануне покоя и тишины. Это была драгоценная одежда из редкого привозного шелка, а чтобы она не привлекала праздных взглядов, сверху он набросил все тот же широкий верблюжий бурнус, под которым проспал ночь, ежась от холода. Посоха не нашлось! Но и без посоха он пошел той особой величественной поступью, как надлежит ходить ученым людям по путям полных встречных невежд. Однако поступь, возвышающая человека при дворах и в садах просвещенных султанов, тут оказалась тягостной. От палатки историка до небольшого белого рабата, где пребывал повелитель, дорога была длинна. Старинный рабат, сложенный из четко отесанных светлых плит, Стояла в долине, обособясь от стана, и возвышаясь над строгими рядами воинских шатров. Светлый Рабат, где по преданию жил французский король Людовик VII, пытавшийся взять Дамаск, но Дамаску стоял. Ход в Рабат завесили широким черновато-алым текинским ковром. Место между станом и Рабатом — целое поле, оказалось все застелено коврами. На коврах сидели бесчисленные воначальники в дорогих доспехах, вельможи в столь же драгоценных халатах, какие-то юноши в радужных шелках, кивая длинными перьями, воткнутыми в голубые чалмы. И все сидевшие на коврах чутко следили за тыкинским ковром, откинутым с краю, откуда выносили одно за другим блюдо со всякой едой. Слуги выносили блюда на вздетых кверху руках, как бы всем на показ. И те, кому подносили эти блюда, вставали, кланялись друг другу, поздравляя, и на перебой хватались за края блюда, дабы бережно поставить свой круг. Это посылал им сам Тимур от своего обеда в знак милости. А те, кому еще не принесли блюда, сидели смиренно, переглядываясь, как бы с сокрушением и тревогой, хотя наметанный глаз Магрибского царедворца примечал притворство этих переглядов и груб смиренность. Видно, мол, мои заслуги ничтожны, если повелитель не торопится кинуть мне кость своей рукой. Ничтожен я, ничтожен я. Вступая на путь между этими праздничными людьми, Ибн Халдун сбросил верблюжий бурнус, сдав его одному из воинов, и, отряхнув шелка одежды, где красновато-серое сочеталось с чисто-белым, пошел еще степеннее, чем случалось проходить во дворцах Гранады или Кейруана. Задолго до входа в Рабат историка встретили неведомые ему вельможи, чьи случившихся тут переводчиков высказали Ибн Халдуну добрые пожелания. Когда подошли к Рабату, некоторые из вельмож, встречавшихся Ибн Халдуну, ушли узнать, пожелает ли повелитель вселенной увидеть ученого-араба. Ибн Халдун заметил, сколь прекрасно это место, облюбованное для места пребывания, рожденного под счастливой звездой, как именовал Тимура некий самаркандский льстец, за это возведенный в историке. Отсюда простирались сады, ручей сочился между кустарниками, пробиваясь к реке. Некогда этим местом любовался сам Мухаммед, пророк Аллаха, и велел навеки записать об этом. И теперь эта запись является пророчеством для Ибн Халдуна, приведенного на то же самое место, где стоял пророк, Ибо едва ли тут нашлось бы другое место для Мухаммеда более привлекательное и удобное, чем то, где ныне белеет Рабат. Да и не в этом ли Рабате останавливался сам Пророк, ибо нигде поблизости другого Рабата не видно. Тананические предания, вспоминавшиеся здесь историку, незаметно смягчили его тревогу, успокоили его. А вельможи Тимура, поглядывая узкими глазами, полагали, что он обдумывает ответы повелителя. Ведь каждый из них привык являться на зов Тимура, с ужасом гадая, зачем был призван. Но Ибн Халдун не готовил ответа, ибо, как ни напрягал разум, не мог предугадать, о чем будет спрошен. Когда Ибн Халдун услышал свое имя, громко сказанное человеком, не привыкшим к арабскому языку, историк на какое-то краткое мгновение опоздал понять, что это и есть его имя. Только по глазам окружающих его вельмож он догадался, что его позвали в рабат. Он увидел Тимура. — О, Амир! мир! — вам! — воскликнул историк. Тимур, опершись на локоть, привалился к кожаной подушке и смотрел на вошедшего. Слуги подносили ему блюда с различными кушаньями. но при входе гостя они остановились, держа блюда на вздетых руках. Мимо них Ибн Халдун приблизился к Тимуру. И Тимур протянул к историку руку. Ибн Халдун поцеловал руку Тимура. Тимур пригласил Ибн Халдуна сесть. Подогнув ноги, историк сел. Движением бровей Тимур подозвал одного из людей и указал ему сесть около Ибн Халдуна. Этот оказался законником хуруфитского толка. Он владел и фарсидским, и арабским. Ибн Халдуну показалось, что этого переводчика хуруфита Где-то он встречал эти глубокие, как прорези впадины на щеках, глаза, запавшие под лоб так глубоко, что лоб казался козырьком византийского шлема над глазами. видел его, но не теперь, не в Дамаске. А где же еще он мог его видеть? Хуруфит говорил на арабском языке, на сочном багдадском наречии, не смотрел на Ибн Халдуна, однако чутко улавливал каждое его слово. Ибн Халдун, наслышавшись о склонности Тимура к истории, ожидал расспросов о своих книгах. Тимур спросил о другом. «Много путей пройдено вами по дорогам Магриба?» – сказал Тимур. «Я слышал. Каждый человек проходит лишь те дороги, которые ему предназначил Аллах. Я еще не прошел по Магрибу. Значит, Аллах мне не предназначил?» В этих словах историку почудилась угроза. Но кто знает предназначение Аллаха, — выскользнул из-под вопроса историк. Никто не знает, хотя каждому надо быть готовым к ним. Кто же может готовиться, не зная, чего потребует от него Аллах? Лукаво спросил Тимур, уверенный, что загнал историков в тупик. Аллах заведомо дает знать людям, побуждая в них влечение к тем или иным делам, к тем или иным путям а потом подвязает человека на такие дела, направляет на эти пути. Человек только должен прислушиваться к влечениям, какие влагает него Аллах, и следовать этим влечениям в славе Аллаха. Весомые слова. Но мне надо бы знать эти пути, ибо меня влечет к ним, твердо сказал Тимур. Чем эти пыльные пути могут привлечь великого человека, удивился история. Мне надо выйти на берег океана, где кончается мыслимый мир, где Аллах положил предел путям человека. Но там живут только бедные люди в тяжком труде над беслотной землей. от них нечего взять. Бывает полезно взять не от людей, а самих людей, если Аллах просветил их знанием или ремеслом. Бедные берберы бродятся в пустыне пустыни, озираясь, чтобы их не растерзали львы. И это вся их жизнь. Озираясь на львов, они построили фес и перешагнули в Кордову. Бродя среди колючек, воздвигли дворцы и в бесплодной пустыне подняли мраморные водометы. Из этих слов можно сложить стихи, — торопливо похвалил Ибн Халдун с умелым восхищением, вдруг догадавшись, что Тимур хорошо знает дорогу до океана, и теперь только испытывает, можно ли верить историку. Однако все ли он знает, колебался Ибн Халдун. А пока они говорили, слуги одно вслед за другим, подавали блюдо за блюдом. И вдруг Ибн Халдун так резко узнал Хуруфита, что даже вздрогнул. Это был тот человек, которого султан Баркук отпустил к Тимуру, чтобы Тимур узнал, как Баркук наказал посла за дерзость. Но помнит ли он меня, как я стоял справа от Баркуков в ряду законоведов? Я стоял, когда убивали посла. Помнит ли меня Хуруфит, узнал ли? Хуруфит бесстрастно переводил, не глядя на историка. Тимур ничего не ел, не прикасался к блюдам. Все, что предлагали ему, он отсылал наружу, гостям, заполнившим поле перед рабатом. Наконец он резко поднял голову. Мне надо знать эти пути. А вам надлежит описать их подробно чтобы, слыша вас, я видела Магриб ясно, будто сам там побывал. «Ваше желание соответствует воле Аллаха», — пристав поклонился историк. Повинуюсь вам, я повинуюсь воле Аллаха». «Милостиво, милосердно», — подсказал Тимур, и из поднесенных блюд задержал чаши с лапшой, приказав поставить между ними. «Хотя без ложки было непривычно есть похлебку». Однако Ибн-Халдун, по опыту своих скитаний между берберами, догадался, как это делать. Лапша оказалась наваристой, душистой от приправ и овощей, но пресноватой. Однако он быстро опустошил чашку и похвалил. Ах! Это понравилось Тимуру. Он велел поставить им и другое блюдо, явно нравившееся ему самому, фазана, запеченного в рисе. Отведывая, оба выражали друг другу удовольствие от такого замечательного кушания, но ни о чем другом не говорили. Оба за едой украдкой присматривались друг к другу, но когда Тимур замечал, что историк поднимает глаза, чтобы взглянуть на него, он поспешно опускал глаза к фазану. А когда Ибн Халдун ловил на себе пытливый, пронзительный, как удар стрелы, взгляд Тимура, он умело делал лицо улыбчивым, приятным для собеседника, придавая своим морщинам благообразие мягкое. Долго глаза их не встречались, и, похваливая Фазана, умело приготовленного кабульскими поварами, каждый высказывал это как бы самому себе, а не собеседнику. На этом закончилась их первая встреча. От Тимура его повели уже не в прежнюю палатку, а в новый шатер, накрытый плотной полосатой шерстяной тканью, не пропускавшей ни дождя, ни зноя. Пол застелили коврами и постель покрыли теплыми одеялами. Глядя на это, Ибн Халдун понял, что его не намерен отпускать в Дамаск. Он понял, что понадобился Тимуру, дабы проверить путь через все города Магриба, а может быть и до Кастилии. Но это будет путь уничтожения, гибели всего, что создано арабами за восемь веков со времен пророка Мухаммеда. И своими руками историк прочертит этот путь по руинам Родины. Тимур предупредил или только проговорился, что уже знает Магриб. Любой караванщик мог ему начертить любую дорогу, но не каждый караванщик знает, где хранятся главные ценности народа, его знания, его заветные сокровища. Надо было обозначить все дороги, но миновать тот путь, который ведет к душе народа. В субботу утром перед историком снова возник Анвар бен Марасул и принес листы Александрийской бумаги, наточенные тростнички в серебряном пенале и серебряную украшенную бирюзой чернильницу, где лежал пучок пакли, пропитанный коричневыми чернилами. Все это подношение Анвар бен Марасул сперва показал Ибн Халдуну, чтобы он оценил, сколь все это добротно. Ибн Халдун попросил поискать ему писца с быстрым и разборчивым почерком. Анвар вызвался сам и, поспешив, возвратился со своими пеналами, чернилами, со своей бумагой. Ибн Халдун заговорил, удобно сев, перебирая пожелтелые костяные четки, припоминая дороги от Александрии до Рабата. Одни из дорог шли берегом моря, и старик вспоминал многие радостные места, где так счастливо жилось ему в юные годы. Вспомнил дорогу через Кейруан, где великие святыни для верующих и весьма изобильный караван-сарай для путников. Вспомнил латанные паруса быстрокрылых кораблей за причалами острова Джербы, где в былой карфагенской крепости среди мраморных стен ютятся пираты, деля добычу и взимая дань с кораблей, приходящих с моря. Вспомнил мир юности и, говоря о дорогах, не раз еле сдерживал рыдания. Как счастлив там был! Как счастлив! В те годы много раз лишь случай сохранял ему жизнь, а бедствия, разорение, бегство, вся пережитая горечь тех лет, казались ему теперь сквозь жемчужный туман времени розовыми миноретами между серебряными облаками. Он говорил сквозь слезы, а писец быстро записывал, ибо вслух ибн халдун называл только города, селения, крепости и дороги между ними. И он сжимал губы, когда вспоминал самое дорогое для народа. Его святыни, его книгохранилище, его сокровищницы К таким местам он не называл путей Словно запамятовал, словно эти места недостойны памяти Прошло немного дней и Еще Ибн Халдун не успел досказать писцу этот дорожник по Магрибу День ото дня он диктовал медленнее, порой задумываясь И закрывая глаза, что-то припоминал Получался дорожник по всей долгой жизни историка Он стал осмотрительнее и порой не знал, где остановиться, что назвать, о чем умолчать. Так хотелось вспомнить, что от Габеса в пустыне уходит неприметная тропа, по которой можно дойти до источника, обросшего пальмовой рощицей. И там черные шатры и небольшая белая-белая мечеть, где он был счастлив. Но зачем называть эту рощу, где притаится народ в случае нашествия? Пусть никто не узнает об этой тропинке через пески, кроме тех, кто уйдет по ней к спасению — А хотелось назвать это место, ведь Игобес мил ему только из-за той тропинки, уводящей через пустыню к тенистому оазису. А неподалеку от Барды, в развалинах Карфагенской дачи, уцелели подвалы, где прежде язычники выдерживали вино. Путь в укромное место не приметен для чужеземцев, и при нашествии многие ценности будут укрыты там. Нет, нельзя называть это место». Многое надо понять, прежде чем назвать то или иное место, ведь написав, вычеркнуть уже ничего нельзя. Писец спросит, зачем? Если такое место есть, зачем вычеркивать? И его нечем будет переубедить. Когда дорожник записали едва до половины, историка позвали к повелителю. Было утро. Уже не раннее, пасмурное. В день оно еще не перешло. Дуло сырым, еще ночным холодом, и не видно было, что распогодится. В прошлый раз он шел туда с любопытством и волнующими предчувствиями, теперь с тревогой. Теперь он шел, пытаясь угадать, о чем его спросят, рожденные под счастливой звездой. Теперь, как те вельможи, он не мог одолеть страх от бессилия угадать, зачем он понадобился там в неурочное время. Он шел, тяжело переступая, через поле, где нынче в будний день не было ни коров, ни гостей. Только стояло много лошадей, и не на приколах, а на смыках. Влажные холодные ремни смыков из десяти поводков держал один воин. Так держат лошадей, когда собираются вот-вот в дорогу. Из-за лошадей Ибн Халдун не сразу увидел вход в рабат повелителя. А то еще издалека среди людей, толпившихся перед ковром, узнал бы пятерых из каирских мамлюков, вельмож султана Фараджа. Они, окруженные людьми Тимура, стояли парадные, праздничные, чванно подняв подбородки в чаянии высочайшего собеседования с повелителем. Их не беспокоила задержка перед глухим ковром, молчание в ожидании. Их сюда позвали, они не напрашивались. Но вдруг они встрепенулись в смятении, в растерянности. Их ожгло страхом, когда увидели тяжелую и спокойную поступь Ибн Халдуна. «Много», — говорили и шептались по всему Дамаску, обнаружив исчезновение визиря. «Был слух, что он убит. Но спорили, дамаскинами ли из ненависти к каирцам, Тимуром ли из ненависти к дамаскинам. Но что его нет в живых, было каждому ясно». Ибо если бы был жив, не ушел бы от своей кельи в Мадрасе Аль-Адиб, когда все его неприкосновенные вьюки оставались там. И откуда теперь он явился сюда, проходя из татарский стан, как через свое магрибское владение, уверенно и сыновито? Мамлюки, кланяясь ему, стыдливо прикрывали на себе ладонями драгоценные наряды и украшения, золотые пряжки на поясах, сверкающие разноцветными огнями камней перстни на пальцах. Когда Ибн Халдун прошел ко входу, степенный широкобородый барлас, пойдя впереди Ибн Халдуна, крикнул внутрь шатра имя историка. Не дожидаясь оклика, барлас откинул полу ковра, и следом за ним вошел Ибн Халдун, а следом за Ибн Халдуном впустили орабевших мамлюков. Тимур сидел в высоком легком кресле, обитом зеленой кожей, в красном праздничном халате, какой он надевал редко. Кресло было высоким. Когда вошедшие и среди них рослый Ибн Халдун остановились, Тимур, сидя на том кресле, оказался с ними вровень. Он часто наклонялся, чтобы потереть ногу, нестерпимо разболевшуюся от сырой погоды. Он показал им сесть, кивнул Ибн Халдуну на место между собой и мамлюками. С другой стороны опустились на колени переводчики. Теперь Тимур сидел высоко над ними. Мир вам, о амир, воскликнул Ибн Халдун, скользнув по бороде ладонями. И вам мир, милостиво ответил Тимур, не отнимая ладони от больной коленки. Наступило молчание. Тимур ждал, глядя на мавлюков. понимая, что больше молчать нельзя. Кося глазами не на Тимура, а на историка, старший из них заговорил. «О, великий государь, справедливейший, милостивейший! Милостив един лишь Бог!» — прервал его Тимур. В этом было его предупреждение. «Милости не обещаю». Мамлюк его понял, сбился с продуманной речи и, видно, уже сам себя не слыша досказал. сказал. «Раскрываем перед вами ворота Дамаска». Кто раскрывает? Мы приказали нашему войску не противиться вам. А вы дадите 200 тысяч золотых динаров, чтобы заплатить за наши труды при вступлении в город, как я вас о том предвозвестил? От купцов Дамаска, ожидающих неприкосновенности, мы за эти дни собрали только 100 тысяч. Где же они? Мы храним их у верных людей в мечети Халифа Валида, в сокровищнице. тысяч? Слишком тонкая стена? Ее станет ли, чтобы заслонить всю слободку купцов? Танка такая стена. Я сказал 200, но у них этого нет. Это Дамаск. Если я скажу 300, завтра они найдут и 300. Купцам нужна защита, чтобы уберечь остальное. Купцы Дамаска пришли с нами, они ждут снаружи. — Впустить купцов, — приказал Тимур. Теснясь попытки заслониться один другим, Купцы вошли и поклонились повелителю. Он не предложил им сесть, но стремительно, как в битве, оглядел их всех. «Хотите уцелеть?» «О, повелитель!» «И с семьями!» «О!» «И сохранить имущество!» «О, Аллах! Еще бы!» «Триста тысяч динаров найдете?» «Откуда вы? И так тяжело!» «Это сто-то вам тяжело?» «Не сто, великий повелитель!» «Мы собрали двести!» «Где эти двести?» «Вручены сим благочестивым властителям из Каира». «Каирцы, как же вы сказали сто?» «Запамятовали». «Сколько же динаров прибрано в мечети?» «Сто тысяч», — ответил старший мамлюк. «А еще сто вы разделили между собой? Хотели обсчитать меня?» Мамлюки молчали, слыша, как все в них слабеет, как все в них опускается. Тимур обратился к Ибн-Халдуну. «Это ваши соратники?» «Только попутчики в походе. Что вы о них сказали бы нам?» «Лжецам не должно быть снисхождение, Амир. Можно ли лгать перед лицом великого провидца, пронзительным взглядом проникающего сквозь суть вещей и сквозь разум собеседников? Их нельзя казнить, пока они не признаются, куда скрыты остальные сто тысяч». «А если они скажут, казнить их будет не за что!» Старший из мамлюков кинулся лбом вперед к ножкам кресла. «О, милостивый! Они все в одном месте!» «Не успели разделить?» «О, милостивый! Возьми их! Они там же, в тайнике у халифа Валида, в Амиятской мечети!» «Кто из вас знает место тайника?» «Ключ вот у него!» Показали они на человека, сидевшего чуть позади остальных. Вот он и останется отдать их нам. С вас же вина снята, что скрыли от меня золото. Но ваш спутник, славнейший ученый Абдурахман Вали от Один Бен Халдун, здесь назвал вас лжецами. Алгали вы мне. А я не прощаю лжи, ибо сам чужд ей. Потому не за золото, а за ложь вам четырем отрубят головы. Вы же, купцы... Пойдите сами, посмотрите, как этим каирсам отрубят головы. И подумайте, не вернее ли будет отыскать тут третью сотню тысяч, которые укроют от бедствия войны вас и жилище ваши, и скарб ваш, и жен ваших. Пойдите, посмотрите. И скажите, найдете ли. У мамлюков не было сил выйти. Они было поползли к выходу, но их бодро подхватили под локти и выволокли. Ибн Халдун не взглянул на них. Он был удивлен и восхищен памятью Тимура, так твердо запомнившего нелегкое имя ученого. Вскоре же загромыхали барабаны, коими принято ободрять палачей и заглушать возражения казнимых. «Четверо лжецов! Невелика цена за купеческую щедрость!» — сказал Тимур Ибн Халдуну. «О, Амир! Я дивлюсь вашей мудрости!» Переводчики, стоя на коленях, привычно, бесстрастно переводили все это, когда оставшийся каирец на хорошем фарсидском языке сказал. «Так им и надо». «Откуда ты знаешь этот язык?» — удивился Димур. «Ты же промолчал все это время. Я не мамлюк и не араб. Я персидского рода. Обжился в каире. Обжился, но персидского рода. Я купец». Я тут не взначай с ними. Помилуй Бог. Я давно его знаю, сказал Ибн Халдун. Хороший человек. Его зовут Бастан Бен Дастан. Он из моего Фаюма. Почему они тебе доверили свое золото? Они все знают, что я не столь жаден, как они сами. Жаден-то жаден, а все же не столь. Ступай. Спроси себе лошадь и жди нас. С нами поедешь в Дамаск, в эту мечеть. И вы, учитель, с нами. О, Амир, я ликовал в предчувствии дня, когда Дамаск будет озарен в вашем вступлении. Я наказал лжецов, но я не люблю льстецов. Но у меня есть доказательства этим словам. Есть? Вот ключ от дворца Касар-аль-Аблак. Он подготовлен ною для вас. Ибн Халдун, как факир на базаре, выхватил из-за пазухи бронзовый тяжелый ключ и на сомкнутых ладонях почтительнейший поднес его Тимуру. Я люблю подарки, кивнул Тимур. Но самый дорогой, это когда человек подтверждает свои слова. Я люблю правду, в правде сила. Но и в силе правда, ловко подсказал ибн Халдун, зная этот девиз Тимура. Еще не успели смолкнуть зловещие барабаны, как в шатер вошли торопливо и уверенно, как входит с большой вестью тот широкобородый барлас и другой из военачальников Тимура, говоря «О, великий государь! Весть! Весть!» Тимур, мучительно в это время растиравший ногу, сразу забыл о боли, поднял посветлевшее лицо, слушая «Ворота Дамаска раскрыты! Городские власти вышли из города к нам заявить о сдаче!» «Несите меня», — заспешил Тимур. В шатер вошли воины, подхватив кресло, в котором сидел повелитель. И казалось, что кресло — это особое, у него были ручки, как у носилок. И воины понесли Тимура, сорвав с двери ковер. «Сопровождайте меня, учитель», — сказал Тимур ибн Халдуну. И тут же, заглушая барабаны палачей, заревели огромные медные трубы карнаи. Запели дудки, и уже иные барабаны забили тот размеренный лад, как будто шагает могучее войско. Поле перед Рабатом все было заполнено всадниками. Все те, что в пятницу прохлаждались здесь на коврах, теперь восседали в седлах. Не оставалось свободных лошадей, кроме той, которую подвели Ибн Халдуну. Он поехал позади военачальников, вельмож, царевичей, следовавших за носилками. Тимуру несли так высоко, что он оказался даже выше окружающих всадников. Приостановились ненадолго, лишь за тем, чтобы принять приветствие и подношение от властей Дамаска. Пешие, сдав город, они, оступаясь, пошли впереди, а следом несли Тимура, а вслед за Тимуром, сдерживая нетерпеливо застоявшихся лошадей, ехали царевичи и свита. Это был торжественный въезд победителей, а передовые части войск уже хозяйничали в городе. По сторонам отшествия трещало дерево сокрушаемых дверей, Ухали и грохотали какие-то рушимые стены, загорались первые пожары. В узких улицах слобод, где ютился простой народ, завязывали схватки упорные, безжалостные и молчаливые. Поэтому еще никто не догадывался, сколь дорогой ценой простые дамаскины уступают Дамаск.